Глава 4. В очередной раз ощутил нехватку Рю. Было бы интересно обсудить с ним этого странного старика-лекаря. Он был совсем непрост и тем страннее, что поселился в таком месте. Скрывается? Вполне возможно. И не факт, что он вообще старик. Это может быть маскировкой, какой-нибудь демонической техникой, чтобы скрыть свою внешность потому что его руки были очень сильными и быстрыми, совсем не подстать возрасту. Поплутав немного по нижнему городу, нашел местечко потише и поставил дверь. Внутри пространственного убежища ускорил время и занялся лечением. Провел я там в общей сложности около недели, стараясь четко выполнять указания лекаря, но не просто валялся без дела, а занялся артефакторикой. Я стал гораздо сильнее, а следовательно могу влиять на материалы с большей силой и наделять их более сложными свойствами. И первое, чем я занялся, это новое кольцо для трансформации энергии. Схема мне давно известна, оставалось просто сделать вещь более качественной. Первые два дня я работал не напрямую, а через клона, сбросив на него всю самую тяжелую и сложную работу. Сам лишь наполнял схемой энергией, когда было нужно. А на третий день вернулся к работе уже полноценно. Рука к тому моменту полностью восстановилась и ощущалась ничуть не хуже, чем раньше. Первое кольцо, по традиции, отправилось в мусорку. Оно работало, но проводимость была слишком слабой, чтобы использовать его сейчас. Второе и третье уже лучше, но все равно недостаточно хорошо. Пришлось, фигурально выражаясь, сделать шаг назад и обратить свое внимание на материалы. Экокок правильно говорил, что качество материала не менее важно, чем умение мастера. Того, что демон стащил с хранилища ютатаса осталось всего ничего. И с этим нужно было что-то делать. Нужны высококачественные металлы. Не сейчас, решил я. Путешествие обещает быть долгим. И тратить деньги на подобное было бы расточительством. Вот когда смогу где-нибудь разместить семью, освоиться во внутренних витках, подыскать подходящую работу, вот тогда и займусь экспериментами. Подходящее кольцо я изготовил на пятой попытке. Надел его, перегнал энергию из одной в другую и обратно и удовлетворенно кивнул. Не идеально, но для пассивной передачи более чем достаточно. Для активной на уровне девятой ступени уже маловато, но на первое время сойдет. Спустя неделю новый глаз видел не так хорошо, как хотелось бы. Был очень мыльным, и сложно было сфокусировать взгляд. А еще он чесался. Лорды, как же он чесался! Особенно первые два дня, когда мне нельзя было его вообще трогать. Сейчас на вид он был плюс-минус нормальным, Но зуд внутри нет-нет да возникал. Стоило убедиться, что глаз функционирует как надо, вернулся к тренировкам. Мне нужно было осваивать стиль танцующего дракона и техники, что оставил мне Рю. Таким образом, неделя превратилась в месяц, а то и гораздо больше. По правде говоря, в тот момент я вообще не засекал время, а просто тренировался, спал и вновь тренировался, забыв про все на свете и лишь после того, как начал делать первые успехи, решил, что пора остановиться. Вернувшись в реальный мир, развеял дверь и направился на поиски остальных. Мы договорились встретиться у одной небольшой харчевни, которая попалась нам на глаза еще до разделения. Мор, Лей и Луй нашлись там, уплетающие рисовые шарики. «О, не...» — Лей ткнула здоровяка локтем. «В смысле, Арден...» — Обзавелся новым глазом. Мой дед всегда говорил, что на мир надо глядеть в оба. — Вряд ли он это имел в виду, — улыбнулся Луй. — Дорого вышло? — Сотня, — ответил им, присаживаясь за стол на место рядом с Луем. — Много, — вздохнул олей, но ожидаемо. — Арден, тебе не обязательно платить за все, — сказал мне Луй. — У меня около сотни небесных спиров. — И у меня двести, — кивнул олей. Взяли, сколько смогли из своих сбережений. Так что, если что, мы сами способны за себя платить. — Спасибо, — кивнул я. Как-то даже не подумал спрашивать у них о деньгах. На самом деле у меня есть еще около двадцати тысяч старших спиров, но они тут не в ходу, как погляжу. Надо бы поискать Менялу. — Хорошая идея, — одобрил Луй. — Но вряд ли курс будет очень выгоден. Один небесный спир... Это около пятисот старших спиров. Итого все богатства выйдут всего в сорок монет, — подытожил я. Но, скорее всего, меньше. Меняла может дать небесный спир не за пятьсот, а шестьсот старших спиров. Да и избавляться от всех монет разом тоже не стоит. Старшие спиры используются и тут для мелкого оборота. Но это, если хочешь купить какую-то мелочь. Как успехи с транспортом? — Плохо, — вздохнул Луй. В Хасеп толком ничего не идет. — Да в жизни поверю, — нахмурился я. — Это же вроде ближайший порт. — Да, только нам по какой-то причине именно так отвечали. Словно кто-то дал приказ нас не брать. — А принадлежность к клану или дому проверяли? Лей кивнула. — Да. — Тогда дело не в нас. Либо дом-контор тут не в почете, либо есть список домов, с которыми дозволено работать и мы в него не входим. — До чего мы вообще привязались к этим караванам? Мы вполне могли бы просто побежать, используя техники шагов. Это было бы даже быстрее, — внес предложение Мор. — А семья Ардена как же? — Не знаю. Можно оставить тут и забрать уже позднее. Най... — и. Да уж, долго же им придется к новому имени привыкать. Арден же может создать ту дверь. Ее сложно перемещать. Последний раз, когда мне нужно было таким заниматься, я строил полноценную стену. Теоретически, если ее поставить на повозку... А это действительно неплохая идея, одобрил я. Родители вполне могли бы добираться с комфортом. Хотя с таким же успехом я мог бы просто оставить их где-нибудь тут. Найти жилье подешевле, а потом перенести в место получше. Это тоже неплохая идея, одобрил олей. Проблема лишь в том, что тут все уж очень дорого. Неудивительно, что больше половины жителей ютятся в тех лачугах в нижнем городе. И в этот момент в Харчевню вбежал человек, и лишь спустя два удара сердца я осознал, что это была моя мать, красная, запыхавшаяся, прижимающаяся рендала к груди. Найт, вы вы тут, слава лордам! Я тут же бросился к ней. А она просто рухнула на колени. Что случилось? А случилось что-то странное. Родители и Мия гуляли по городу и заглянули в какую-то лавку, где продавали одежду. Местная ханьфу по фасону немного отличалась от того, что носили во внешних витках. Вот Мия с мамой и подумали обновить гардероб, чтобы не выделяться, купить что-нибудь недорогое. И там к ним привязался какой-то хмырь из местных. Одет был богата и с клановыми нашивками. Ему приглянулась Мия, и он всеми силами добивался ее внимания. Сестра вежливо, но прямо говорила, что не заинтересована в его ухаживаниях, но тот не унимался. А затем он увидел, что они слуги, и ему словно крышу сорвало. Исчезла фальшивая вежливость. Он стал наглым и стал откровенно ее домогаться. Вмешался отец, но один из друзей этого хмыря Стоявший неподалеку, играючи отшвырнул его. Хмырь начал лапать сестру, и та схватилась за оружие, ударила мечом по руке, схватившей ее, видимо желая отрубить, но оставила лишь глубокий порез. Мне это сказало, что у них большая разница в возвышениях. После этого отец сказал маме найти нас. Все это было рассказано в спешке прерывисто, но смысл я понял. Где это место? Мама объяснила, и я тут же бросился в указанном направлении. «Жди нас тут», — бросил ей, а сам уже выскочил на улицу. Мы неслись по Кванхуду, используя техники шагов, вызывая некоторое возмущение горожан. Не принято пользоваться техниками на улицах города. Это и во внешних витках было. Но сейчас мне было совершенно плевать, что обо мне подумают. Впереди показалась лавка, в которой все и произошло. Мама довольно точно описала место, да и на первый взгляд тут были следы драки. Разбитые горшки, сломанная дверь. А в переулке справа от магазина я заметил лежащую на земле мужскую фигуру. Бросился туда и замер. Это был отец. Склонившись над ним, коснулся плеча, и он тут же вздрогнул и сжался еще сильнее. Дух спирали! Да на нем живого места не было. — Пап, пап, это я! — тихо произнес я. — Нейт! Он охнул, немного расслабился, а я ужаснулся. Лицо все в крови, он дрожал, и ему словно было тяжело дышать. Скорее всего, сломаны ребра. — Вот, съешь! Я достал одну из алхимических пилюль и заставил его ее съесть а сверху влил в него одно из самых слабых зелий — восстановление энергии. У него нет сосредоточия, следовательно, и обычная алхимия — работать будет очень плохо. Зелье восстановления энергии отдает силу не так быстро, как пилюли. И, возможно, лечебная пилюля войдет в соединение с ним и воспользуется ее энергией. «Ему нужен лекарь», — сказал Луй. «Пап, что случилось? Где Мия?» «Они забрали ее. Она дралась, но они...» «Я отнесу его к лекарю», — вызвался Луй. «Спасибо», — кивнул я и коротко рассказал, как найти лечебницу старика Шу. Луй легко поднял отца и, используя технику шагов, поспешил прочь, а я забежал в лавку, где хозяин и его слуги уже наводили порядок. «Уважаемый посетитель, прошу прощения, но мы...» Тут напали на моих слуг. Кто это сделал? Зарычал я и обнажил меч. Мужчина пусть и был воином, но испуганно икнул и попятился назад. Господин, я не имею к этому никакого отношения. Достопочтенный Шон Гу из дома Гу подрался с какой-то девушкой. Где мне искать этого Гу? Спросил я и шагнул чуть вперед. Острие меча уперлось ему в грудь. Он икнул, собирался что-то сказать, но его опередили. — Я покажу. Мы втроем обернулись и увидели девушку. Смуглую, не особо симпатичную, в неприметной коричневой рабочей одежде. — А ты еще кто? — Свидетель, — пожала она плечами. — Он тебе все равно ничего не скажет. Солжет, чтоб не попасть под руку дому Гу. И пока ты будешь ходить, сбегает за стражей. — Если хочешь, я помогу. — Нет? Выбивай из него правду сам, мне все равно. Хмыкнув, я убрал меч и подошел к незнакомке. Она при этом напряглась, словно готова была бежать, сломя голову. Глупо с ее стороны. От воина моего уровня не сбежишь, будучи простым человеком. А она именно им и была. Хорошо. Если покажешь, куда ее увели, я заплачу. Прямо сказал я, догадываясь, чего именно она хочет. — Мару, Арден, а это мои слуги, Мор и Лей. Она кивнула и махнула рукой, призывая следовать за ней. — И часто у вас тут такое происходит? — спросил я. — Похищают людей средь бела дня? — Достаточно. Семья Гу — одна из самых богатых и влиятельных семей города, а Шонгу ее наследник, — пояснила она. «Ну, — Но, разумеется, — сквозь зубы процедил я. Он падок на симпатичных девушек. Если они слуги или вольные, то не гнушается использовать силу и влияние. Если вдруг будут проблемы, всегда можно откупиться». «Откупиться? Слуги же не рабы!» Она удивленно на меня посмотрела, словно на идиота, сказавшего непомерную глупость. «Ты, видимо, совсем издалека». «Это так заметно? В кванхуде слуги все равно, что рабы». Если у тебя есть печать слуги, ты не более, чем имущество. И ты тоже. Но девушка лишь усмехнулась, не став отвечать. Все мы в той или иной степени чьи-то слуги. Но если говорить про обычных слуг, то там разница лишь в том, какие условия предоставляет твой дом. Есть те, где ты почти свободен, но это не важно. Для властей города ты не большая ценность, чем горшок с цветком или новое платье, лошадь или корова. Я, конечно, многое слышал об этих печатях, но уж никак не мог подумать, что все настолько запущено. Девушка вела нас узкими виляющими улочками, и мне даже начало казаться, что она просто заговаривает нам зубы и заманивает в ловушку. Но в какой-то момент жилой район закончился, и мы оказались на ступенях перед воротами очень роскошного поместья. Возможно, я даже видел его раньше, с крепости врат. На воротах стояли два охранника. Оба самого начала девятой ступени. По меркам внешних витков огромная сила. Тут же это скорее крепкий середняк. По крайней мере, мне за то время, что я был в городе, ни разу воин седьмой ступени не попался. Зато вот таких хватало. Могу предположить, что ограничения в возвышениях есть и тут. Просто не такое сильное, как во внешних витках. «Это дом семьи Гу!» — крикнул я им. Они бросили на меня безразличный взгляд. «Да!» — подтвердил один из них. Я удовлетворенно кивнул и бросил девчонке небесный спир. Таловка поймала его, оглядела и проворно метнулась прочь. «Правильно. Мало ли чего чужаки тут устроят. Я желаю встретиться с господином Шон Гу. Он только что украл мою служанку» и я бы очень хотел ее вернуть. — Вам назначено. — Нет. В таком случае разворачивайтесь и уходите. Ниже по улице есть представительство дома Гу. Там можете записаться. Если господин Шонгуса изволит вас принять, тогда и... — Мор, будь любезен, — попросил я друга. Тот ухмыльнулся и рванул вперед, словно локомотив. Стражник успел лишь поднять копье, А здоровяк уже ударил его в лицо ладонью и его головой проломил ворота. Я тем временем занялся вторым, ударил в грудь и швырнул его следом за другом. — Парни, — вздохнул Аллей, раздосадованно покачав головой, — можно же было и по-другому. — Не в этом случае, — мрачно ответил я. — Нет, пока моя сестра там, я не намерен ждать и минуты.